Эта обстановка бронз, зеркал, газа, татар — все это было ему оскорбительно. Он боялся запачкать то, что переполняло его душу. — Я? — Да, я озабочен. Но, кроме того, меня это все стесняет, — сказал он. — Ты не можешь представить себе, как для меня, деревенского жителя, все это дико.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 подхватил Степан Аркадич. «Но в этом-то и цель образования. изо всего сделать наслаждение. Но если это цель, то я желал бы быть диким. Ты и так дик. Вы все, Левин, дикий». Левин вздохнул. Он вспомнил о брате Николае, и ему стало совестно и больно, и он нахмурился. Но Облонский заговорил о таком предмете —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 «Но давай же, братец Суп, это ее манера, гран -дам, важной дамы», — сказал Степан Аркадич. «Я тоже приеду, но мне на спевку графине Баниной надо». «Но как же ты не дик! Чем же объяснить то, что ты вдруг исчез из Москвы? Щербатские меня спрашивали о тебе беспрестанно, как будто я должен знать. А я знаю только одно».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 глядя в глаза Левину. — чего Узнаю коней ретивым по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам, — продекламировал Степан Аркадич. У тебя все впереди. — А у тебя разве уж назади? — Нет, хоть и не назади, но у тебя будущее.